Принцип неприкосновенности жилища Согласно статье 25 Конституции РФ, жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Об этом же идет речь в статье 12 УПК. Исходя из содержания данной нормы, а также части 5 статьи 165 УПК, без получения на то согласия проживающих в жилище лиц осмотр жилища может быть произведен лишь на основании судебного решения или в случаях, не терпящих отлагательства. Внезапно появились фактические основания проведения указанного следственного действия. Принимаются меры к уничтожению или сокрытию предметов, документов, имеющих отношение к делу и другое. Дополнительной гарантии соблюдения прав и законных интересов лиц, в жилище которых производится осмотр без получения на то судебного решения, являются следующие предусмотренные частью 5 статьи 165 УПК требования. Первое. О производстве такого осмотра выносится постановление. Второе. Следователь в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве осмотра жилища без предварительного получения на то согласия проживающих в жилище лиц и судебного решения. Третье. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола осмотра жилища для проверки законности решения о его производстве. четвертое в течение 24 часов после получения указанного уведомления судья проверяет законность производственного следственного действия и выносит постановление об его законности или незаконности. 5 Если судья признает произведенный осмотр незаконным, Все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются не имеющими юридической силы. По общему правилу без судебного решения также не может производиться обыск и или выемка в жилище. Производство таких следственных действий без судебного решения. не может быть оправдано даже отсутствием возражений против обыска, выемки, проживающих в жилище лиц. Так же как в случае с осмотром жилища, осуществляемым против воли проживающих в нем лиц, обыск и или выемка в жилище без судебного решения могут быть произведены лишь в исключительных случаях. В случаях не терпящих отлагательства, при обязательном последующем соблюдении вышеуказанных гарантий прав и законных интересов обыскиваемых лиц в жилище которых производится выемка. Законодатель налагает запрет на производство выемки и обыска до возбуждения уголовного дела. Осмотр же места происшествия. Единственное следственное действие, которое разрешено производить на первой стадии уголовного процесса. Нельзя осуществлять против воли проживающих в осматриваемом жилом помещении лиц. При наличии оснований для отыскания и изъятия в жилище предметов или документов, имеющих отношение к исследуемому содержащему признаки преступления происшествию, когда проживающие в нем лица возражают против этого. Проникнуть в помещение следователь, орган дознания вправе только после возбуждения уголовного дела и получения соответствующего разрешения от суда. Гарантией соблюдения положений составляющих данный принцип, следует признать некоторые нормы уголовного права. Так, за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, предусмотрена уголовная ответственность. Статья 139 УК. Незаконное проникновение в жилище является, кроме того, по ряду преступлений квалифицирующим признаком. Пункт В, части 2 статьи 158, пункт В, части 2 статьи 161, пункт В, части второй статьи 162 УК.